«Эпилог!» Пробуждение напоминало подъем с ужасной глубины, но он не сдавался, и все плыл вверх, стремясь к этой далекой солнечной поверхности, пока резко открытые глаза не зажмурились от непривычного яркого света. Повернув голову, он увидел ее платье, висящее на дверце шкафа. Поднявшись, он подошел к нему, вдыхая ее запах, такой родной и близкий, что им невозможно было надышаться. Их фотография, сделанная во время медового месяца, излучала счастье. Беззаботные улыбки двух любящих людей смотрели на него. На календаре в красной рамке обведено 30 сентября день отъезда на юбилей издательства и книжную выставку. Но этого не может быть, с трудом приходя в себя, прошептал он. Я, мы мы же только что были там. Внезапно зазвонил телефон, мелодия, которую любит Мари. И, взяв трубку, он услышал ее голос. «Привет, Соня! Если я тебя разбудил то прости, только я сегодня освобожусь пораньше и обязательно тебя провожу. Алло, ты меня слышишь?» От быстроты произошедшего Ланс едва не сходил с ума. Но ее голос живой, настоящий, как тогда, три года назад. Это невозможно. «Алло!» «Да, я тебя слышу!» Нервным, неопределенным голосом ответил он, до сих пор не осознавая, что произошло. — С тобой все в порядке? — Да, любимая, со мной все в порядке. Тогда, может, посидим в каком-нибудь летнем кафе перед твоим отъездом? — Я никуда не лечу. Я хочу быть с тобой. Услышав ее смех, он улыбнулся и вышел на балкон. — С тобой точно все в порядке? — Конечно, любимая. Хочешь, я заеду за тобой? «Конечно хочу!» — ответила она, и Ланс ощутил ее улыбку. «Она счастлива, а значит, и он тоже!» Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.